Глава 12. Без позору рожи не износишь. Однако в ту пору, когда Владимир Иванович далее подслушал и записал эту народную мудрость, автопилоты еще не придумали. Мои постоянные уходы в непрозрачку не то чтобы участились, нет, они сменили причину. Если раньше меня туда гнала скука окружающего мира, бессмыслица его глупость, ханженство — то теперь я именно уберегал от позора собственную рожу. Чем-то я напоминал себе героя анекдота советских времен, кидавшегося валенком в седьмом отсеке атомной подводной лодки, где якобы располагался пульт управления баллистическими ракетами. Где-то рушились фирмы, ломались судьбы, а виноват в этом был я, кидавшийся валенком. С другой стороны, фирмы чужие, судьбы чужие, неизвестные, незримые. Кто знает, сколько незримых живых существ мы давим насмерть каждым своим шагом. На всех, знаете, жалости не хватит. Да и не хочу я жалеть этот мир, он же нас не жалеет. Другое дело Ева. Еву надо было выручать. Как я иначе в глаза смотреть буду? Новая стратегия строилась на руинах старой, шилась на живую нитку. Каждый день приносил неожиданности, и не все они, как я догадываюсь, были приятны. Руководство отложило туристический набег на Барселону. Перед глазами то и дело вспыхивало опостылевшее, желательно, личное присутствие. Вставал и шел, ломая голову, как настроить бота на разговор с Труадем насчет Артамоновны. Заковыка в том, что автопилот по умолчанию работает исключительно вторым номером. Сам он инициативу ни за что не проявит, для этого необходимо вмешательство человека. А я не программист, я ламер или лузер. Не помню, словом, кто-то из них двоих. В пору было звонить Алжасу Умеровичу. Я и позвонил, выслушал череду длинных гудков. Странно, время вроде не обеденное. Тогда, может быть, просто выставить для Евиной фирмы благоприятный режим, ни с кем не согласовывая, раз и навсегда, и дело с концом. Но я теперь пребывал под колпаком у Петровича, а он воробей Тут же заметил бы изменения политики в отношении одного из партнеров. К счастью, все утряслось само собой. — Ну, — язвительно молвил Труадий, — молодой ты наш империалистический хищник, — Все понимаю, одних разогнал, других пригреб. Но жену-то зачем приложил? Пробки перегорели. Что за ход? Хороший вопрос. Хода нет, ходи с бубей, ответил динамик. Труади взглянул на меня, едва ли не с испугом. Если я во имя дела даже предприятие законной супруги не пощадил, то чего же от меня в таком случае ждать остальным? Послушай, Леня, несколько нервно заговорил он. «Если ты за что-то подобным образом мстишь Еве, то должен тебе сказать... Я не для того основывал мицели, чтобы ты с его помощью сводил какие-то свои счеты с женой». «Еще и с женой», — подтвердил динамик. «После таких слов мы с Петровичем отропели оба, но, вероятно, по разным причинам. Мне ответ показался слишком неожиданным даже для автопилота. А уж какой смысл вложил в услышанное Труади, не берусь судить». На всякий случай я вызвал распечатку предыдущей фразы. «Ну, понятно!» Концовку ее бот распознал как «Еще ты с женой!» «Леня!» У Труадия даже голос слегка упал. «Ты безжалостен, Леня!» «Так нельзя!» Я поспешно отключил автопилот. Вернее, не то чтобы совсем отключил. Пусть пишет, но молча. «Вы полагаете, Труадий Петрович, промямлил я, что для Евы следует сделать исключение?» «И ты об этом спрашиваешь меня?» Мне стало совсем неловко. Я уже и сам думал, Труади Петрович. «Да, конечно, сделаем». «Ну, слава богу!» С насмешливым облегчением промолвил Труадий. Хоть что-то человеческое прорезалось. «Слушай, Леня, а не слетать ли тебе с нами через месячишко в Испанию? А то ведь так и сгореть недолго на работе». «Возможно, я ошибаюсь». Но такое впечатление, что после моего краткого владычества и последующей стратегической ломки Труадий слегка изменился. Обычно его рассеянная улыбочка, с которой он давал указания сотрудникам, смотрелась теперь несколько застывшей, приклеенной. В молодости Петрович, как мне кажется, был тот еще волчара, а барственную личину примерил лишь убедившись, что его мицели не по зубам уже ни уголовным рекетиром ни государственным. И все-таки, думается, в глубине души он по-прежнему полагал себя зубастым и беспощадным. Вот, дескать, похаживаю я среди вас весь такой благостный, подчеркнуто старомодный, церемонный, а изменись конъюнктура, секунды не буду колебаться, ни перед чем не остановлюсь. А конъюнктура-то, оказывается, давно изменилась. Какой-то, простите, сопляк которому дали немножко порулить, даже и не порулить, так за шишечку штурвала подержаться, резко меняет курс и в итоге оказывается прав. Насколько я могу судить, сделанные ботом ходы были довольно циничны, однако вполне очевидны и, главное, не подсудны, а от их проморгал, не заметил. То ли маска приросла, то ли впрямь состарился. Осмелюсь также предположить, что грызло его теперь еще одно тайное сомнение — А ну как, геликософия – это все-таки нечто большее, нежели набор звонких, нечленораздельных терминов. И я понимаю, Труаде, мне и самому временами так кажется. Хотя, если подумать, нет такого набора терминов, сколь угодно звонких и сколь угодно нечленораздельных, который не смог бы при определенных условиях воплотиться в жизнь. Возьмем американскую мечту или, допустим, наш коммунизм. О так называемых мировых религиях я и вовсе молчу, а с Геликософией, по-моему, совсем просто. Грубо говоря, мой отдел предсказывает будущее за хорошую плату, а поскольку нашим глубоко научным пророчеством клиенты либо верят, либо делают вид, что верят, заставляя тем самым поверить других, то, предсказывая будущее, мы его, получается, создаем. Разве не так? Другое дело, что даже я, начальник отдела, главный оракул, без пяти минут доктор, гелика Софии, понятия не имею, с какого потолка, с какой колокольни эти прогнозы берутся. Из компьютера, говорите? Но к компьютеру-то я сажусь только на автопилоте. Оно мне надо самому разбираться во всей этой заведомой дуре. А уж как автопилот обрабатывает внешнюю информацию, знаем, видели. Так что грядущие господа одному боту известно. Кстати, о ботах... Труадий не бот. Сто процентов. А вот насчет Леши Радова... Я, честно признаюсь, долгое время сильно сомневался. Судите сами. Не возмути, монументален. Говорит редко, кратко, зачастую не в попад. По всем статьям подозреваемый номер один. Потом присмотрелся к нему, прислушался и понял, что нет. Леша задает вопросы, причем не риторические, а по сути. Стало быть, подозрение снимается. «Можете идти, гражданин Радой, вы свободны». Бот заведомо знает все. Или ничего не знает, что, собственно, одно и то же, ибо исключает какие-либо сомнения. Был момент, когда я подозревал буквально всех, всматривался в глаза, хотя мой собственный опыт неопровержимо свидетельствовал о том, что, во-первых, хитрые, контактные линзы совершенно неприметны, а, во-вторых, пытаться углядеть в них хотя бы отблеск вспыхивающих значков и надписей – заведомо зряшное дело, не раз проверено самолично перед зеркалом. Что же касается речи и поведения, рано или поздно бытоподобный сослуживец, а все они, как правило, ботоподобны, проявлял колебания, любопытство, элементарную трусость, наконец. Ни то, ни другое, ни третье боту не свойственно. Кроме того, ни у кого из подозреваемых не наблюдалось в руках четок или какого-либо другого предмета, которым бы он постоянно поигрывал. Поть сюда. Дело в том, что политкорректное, до идиотизма желательно личное присутствие к тому времени изрядно намозолило мне глаза, и я сменил напоминалку. Теперь она выглядела и выразительнее, и короче. «Подь, сюды!» — согнал с бледно-сиреневых обоев внутреннего мира очередной текст и вернулся в объективную реальность, данную нам в ощущениях. Прямо перед моим столом... Обозначилась загорелая сероглазая брюнетка в маленьком черном платье. Она смотрела на меня с нескрываемым любопытством. Клиенты так не смотрят. На всякий случай я взял ее узкое смуглое лицо в рамку распознавалки, поскольку было не исключено, что Бот в мое отсутствие уже беседовал с этой особой. И не однажды. Не знамо кто. Значит, не беседовал. — Чему обязан? — осведомился динамик исключительно вашим редким деловым качеством, Леонид, прозвучало в ответ. Интонации показались мне удивительно знакомыми. Каждое слово выговаривалось с издевательской тщательностью и неторопливо. Пока я вспоминал, кому еще свойственно подобная манера речи, неизвестная коротко взглянула через плечо на юную сотрудницу, остальные две были в разбеге. Та встрепенулась и испуганно округлила ротик. «Ой!» «Меня же еще просили зайти!» — схватила сумку, устремилась к дверям, обернулась. «До свидания, Герда Труадиевна!» «Это вы на Крите так загорели?» «Труадиевна?» Я встал. «Присаживайтесь, пожалуйста!» — сказали мы с ботом, помешав друг другу. «Кажется, стоило взять беседу на себя. Что я и сделал!» «Не стоит беспокойства!» — небрежно отозвалась Герда Труадиевна. «Если мне понадобится сесть, я сяду!» Огляделась. «Так, значит, здесь вы, Леонид, и горите на работе. Сегодня самосожжение ваше откладывается, ценных сотрудников надо спасать. Я вас забираю». Интригующее начало. «Куда, если не секрет?» «На ужин». «Да, но...» «Папа в курсе». Не могу сказать, чтобы ее бесцеремонность показалась мне очаровательной. «А в чем смысл мероприятия?» – холодно осведомился я. Однако не на ту нарвался». — Хочу познакомиться поближе с новым приобретением, — сказала она, дерзко глядя в глаза. — Папа, увы, не вечно, судя по тому, что он о вас говорит, знакомство нам предстоит долгое. До того, как я стал бытоносцем, за мной стойко держалась репутация цинника. Но подобная прямота высказываний даже меня покоробила. Хотя с дочерьми владельцев заводов газет-пароходов мне как-то раньше встречаться не приходилось. Вдруг они... Все такие. Пока выбирались из здания, я велел Боту развлечь мою спутницу, а сам вышел в интернет и навел справки. Наверное, это следовало сделать сразу же, как только меня приняли в Мицелий. Семью босса рекомендуется знать в лицо. Тут же обнаружилась масса интереснейших сведений матримониального характера. В законном браке Труадий Петрович состоял трижды. С первой супругой развелся, вторая умерла, с третьей у него брачный контракт. Герда — единственная дочь от второй жены, 34 года, наследница, вся в папу. Два раза успела побывать замужем, имеется сын Валерий, 12 лет, страдает чем-то врожденным и пребывает в некоем пансионате за дальним рубежом. Еще в наследнике лезут два отпрыска от первого брака, упорно, но безуспешно. Облицованный дубом подвальчик — располагался в двух шагах от конторы, так что мы с Гердой Труадиевной добирались до места пешком. Я шел на автопилоте и сосредоточенно выбирал режим предстоящего разговора. Все надлежало обставить культурно, даже куртуазно, однако без каких бы то ни было интимных поползновений. Подбивать клинья под будущую хозяйку, во-первых, неэтично, во-вторых, пошло. Сразу вспоминается драматургия Островского, приказчик, ухлестывающий за дочерью купца и все такое. Впрочем, беседа сложилась вполне дружеская и неожиданно приятная. Язычок у Герды следует признать не менее ядовит, чем у папаши. Пару раз я даже вырубал автоответчик и лично вступал с ней в словесное фехтование. По-моему, ей понравилось. И все же без бота не обошлось. Герда объявила, что я лечу с ними в Барселону. А мне проще проболтаться несколько часов в самолете, обмирая на каждом воздушном хабе, чем сказать кому-либо твердое вежливое «нет». Тем более даме. Впрочем, как вскоре выяснилось, мог бы и не отказываться. Испанию мы с Труадием Петровичем долго еще не посетим, а Леша Радый уже никогда.